Голова пятая. Первый полет. Каркуша быстро освоилась на новой территории и подружилась со всеми членами семьи, а также их друзьями, которые не применули приехать в гости. Они хотели своими глазами увидеть чудо природы. Так называл питомицу Настенькин папа. А все потому, что Каркуша научилась произносить свое имя, и притом том отчетливо, так, чтобы все могли расслышать. «Каркуша», — гордо сообщала она в ответ на довольно странный вопрос, «Каркуша, как тебя зовут?» Настенька ликовала и продолжала усердно заниматься со своей любимицей русским языком, выискивая слова с буквой «р». Их, впрочем, подсказывала жаркая июльская погода. Грозы гремели почти каждый день. Каркуша, прислушиваясь к раскатам, твердила выученный урок: "Гром гремит, гроза". Однажды она встретила в прихожей Настенькиных родителей, вернувшихся из супермаркета, возгласом: "Здравствуйте!" все от неожиданности выронили пакеты с продуктами, и Каркуша тут же подскакала ближе, чтобы проверить содержимое. Передвигаться на одной ножке она привыкла. И делала это очень ловко, даже без помощи крыльев, которые использовала теперь только для полетов. Со спинки дивана на спинку кресла, со спинки кресла на книжный стеллаж. И легко взлетала с пола на жердочку которую специально для нее прикрепил папа на лоджии. Она летала так хорошо и уверенно, что настеньки на родители стали закрывать окна, опасаясь, что питомица может случайно улететь. А жизни без Каркуши они уже не представляли. Каркуша тоже любила свою новую семью, но в квартире она все изучила. Не осталось ни одного уголка, который бы она не исследовала. А за окном было столько интересного, столько неизведанного. Там были птицы, всякие разные, и вороны тоже. А еще там было небо голубое, в котором она когда-то мечтала парить высоко-высоко над огромным красивым городом. И эту свою детскую мечту Каркуша не только не забыла, но все чаще вспоминала. И стала Каркуша тосковать. Она целыми днями просиживала на своей жердочке на лоджии и не отрывала взгляда от окна. И никакие вкусности ее не радовали, и уроки русского языка не развлекали. «Что нам делать?» Плакала Настенька, думая, что ее любимица заболела. Папа вздыхал-вздыхал и однажды открыл перед Каркушей окно. «Хочешь летать?» «Лети», — сказал он. «Только возвращайся», — попросила мама. Каркуша недоверчиво посмотрела сначала на них, потом на распахнутые перед ней створки, на растущие во дворе деревья и, наконец, на небо, в котором парили птицы. — Скажи, Каркуша вернется? — всхлипнула Настенька. «Вернется — Вернется! — охотно пообещала Каркуша и захлопала крыльями. В следующее мгновение... Она уже наслаждалась своим первым настоящим полетом. Ветер касался ее перышков, гладил по головке, задувал в ноздри новые запахи, а в ушки новые звуки. Каркуша несколько раз облетела двор, немного пошалила, взмывала вверх, складывала крылья и падала вниз – хитро поглядывая на высунувшихся в окна лоджии Настеньку и родителей. И вернулась. «Ты прелесть!» – счастливо рассмеялась Настенька. «Прелесть!» – подтвердила Каркуша, усаживаясь на свою жердочку. С этого дня окна на лоджии закрывались только в непогоду, а в остальное время были распахнуты настижь чтобы каркуша чувствовала себя свободной птицей и она чувствовала и летала все дальше все чаще пропуская завтрак а однажды